много погодя думал, соображал, не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться. Пойти можно, думал он. Но какая польза от этого? Опять буду говорить ему, не к стати, о будоаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. А какие тут чёрт подери могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасать жизнь мою. Ведь я задыхаюсь в этой проклятой неволе, убиваю себя. Надо же наконец понять, что продолжать такую жизнь, как моя, это подлость и жестокость. Ведь который всё остальное мелкое и ничтожно. Бежать, бормотал он, садясь. Бежать.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 Быть может, он очень умён, талантлив, замечательно честен. Быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник. Да кто знает? Если так, то не глупо ли толковать честно это или нечестно, если доровитый и полезный человек, например, музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков? В положении такого человека всё честно. В 2 часа Лаевский Надеж Фёдно сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал: "Каждый день одно и то же. От чего бы ни сварить щей? Капусты нет. Странно. А у Самойленко варят щи из капусты".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 Другой же доктор Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днём сидел дома, а по вечерам, заложив назат руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал пона, бережно и кашлял. Находил, что у неё женская болезнь и прописывал согревающий компресс. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежи Фёдновы возбуждала в нём жалость и страх. Теперь же и в болезни он видел ложь. Жёлтое, сонное лицо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 второе блюдо, ему подали шпинат с крутыми яйцами. А Надежде Фёдне, как больной, кисель с молоком. Когда она со забоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель, и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал её глотки, и овладела такая тяжёлая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он осознавал, что такое чувство был бы оскорбительно даже в отношении собаки.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 В своей решительности я напоминаю Гамлету думал о Йоркской дороге. Как верно шекспир подметил. Ах, как верно. Чтобы скучно не было, и с нисходя крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым за неимением гостиницы в городе негде было обедать, доктор Самолинги держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое. Молодой зоолог фон Корен, приехавший летом к Чёрному морю изучать эмбриологию медуз, и диакон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей диакона старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по 12 рублей в месяц, и самолёнко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к 2 часам. Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потусневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и щепцах. Сам Оленька только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом прекраснейшей, величайшего ума человека. Покончив с альбомом,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 Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолетов в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво постриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен своим фронтовским костюмом, начиная с галстука подобающего под цвет рубахи и кончая жёлтыми башмаками. Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около неё, в синях, Самойленька, без сертука и жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом,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 «За маслом, ваше превосходительство!» — говорил оторопевший дичьих натрестнутым тенором. «Да скорее ее! Оно в шкапу! Да скажи, Дарья, чтобы она в банку с огурцами укропу прибавила! Укропу! Да накрой сметану, разява, а то мухи налезут!» И от его крик, оказалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось десять или пятнадцать минут, приходил дьякон. Молодой человек, лет двадцати двух, худощавый, длинноволосый, без бороды, с едва заметными усами. Пойдя в гостин, он крестился на образ, улыбался и протягивал Функорыну руку. "Здравствуйте", холодно говорил заолок. "Где были? На пристани бычков ловил". "Ну, конечно, по-видимому, дьякон вы никогда не будете заниматься делом". "А что ж? Дел не медведь в лес не уйдёт", говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника. "Бить вас некому", вздыхал заолок. Проходило еще пятнадцать-двадцать минут, а обедать не звали. И все еще слышно было, как Денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами и как собольненько кричал «Поставь на стол!» да? «Куда суешь?» «Помой сначала!» Проголодавшиеся Дзьякон и Фон Корон начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке.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 Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал: "Видел я сегодня Ваню Лаевского, трудно живётся человечку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное, психология одолела. Жаль парня". "Вот ж кого мне не жаль", сказал Фанкорин. "Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы ещё и палки подтолкнул его. То не брать, стани. Неправда, ты бы этого не сделал". "А почему ты думаешь?", пожал плечами Заолок. «Я также способен на доброе дело, как и ты». «Разве утопить человека доброе дело?» «Спросил Дьякон и засмеялся». «Лаевскую?» «Да». «По крошке, кажется, что-то не достает», сказал Самоленко, желая переменить разговор. «Лаевский, безусловно, вреден и также опасен для общества, как холерная микроба», продолжал Фон Корен. «Утопить его – заслуга». «Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Но скажи, за что ты его ненавидишь». Не говори, доктор Пустяков. Ненавидить и презирать микроба глупо, а считать своим ближним во что бы то ни стало всякого встречного безразличие это покорно благодарю. Это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки одним словом.